Глава 14. Небольшой перерыв в битве давал обеим сторонам возможность произвести полевой ремонт и пополнить боезапас. Вообще-то, следуя нормальной тактике, принятой в кланах, волки должны были двинуться вперёд, воспользовавшись беспорядочным отступлением кречетов. Каля першо удивила то, что Радик вернул всех бойцов назад. Очевидно, попавшись на хитрость элементалов и понеся потери, Радик стал по крайней мере временно более осторожен. Хотя то, что их не преследовали, давало возможность перегруппировать силы гарнизонного соединения станции, першой был несколько разочарован. Он планировал послать третий ударный легион в обход на левый фланг где подразделение попыталось бы уничтожить пару роботов, быстро растратив весь боезапас и также быстро отступив. Такой маневр не принадлежал к числу принятых у воинов клана, потому что не предполагал единоборство роботов. Но Першоу решил, что снизить численность боевых машин клана «Волка» лучше всего поможет как раз такая тактика когда-то известная под названием Партизанской. Сражение будет вестись более традиционно, когда шансы примерно сравняются. Он знал, что Двил Традик также придумал бы нечто подобное, если бы оказался в таком же положении. Однако в данной ситуации эта тактика была неприменима. Пришлось отложить её на потом. Возможно, её придётся использовать в следующей битве. На открытой территории возле станции непобедимая, первый выбрался из робота и обошёл воинов, чтобы поднять их дух. Считая ниже своего достоинства пользоваться полевым подъёмником, он сам взбирался вверх к кабинам и открывая люки, кричал водителям, что когда битва возобновится, Они должны вести как можно более мощный огонь и искать возможность нанести удар по слабому месту врага. Затем с неудовольствием отмечая, насколько он мал и худосочен, першо прошёл сквозь ряды здоровяков и элементалов. Он поздравил их с успехом и выразил уверенность, что дальше они также будут драться со всей своей беспощадной яростью тем временем с командного пункта к нему пришла ланж. В бою они обращались друг к другу по форме, как это и принято между командиром и адъютантом. Свежая информация, полковник, сообщила ланж. Какая информация? К нашему соединению прибавились два новых боевых робота. Воин Нисс из подразделения командира Хорхи привел воина, оставшегося в живых после падения шаттла. Они только что прибыли через южные ворота станции. Они Информация вызвала упершой живой интерес. Только двое? Только двое из целого подразделения? Одна-то мысль, на он уже менял план всего сражения. Мы точно знаем только одно, ответила Аланш. Звено Хорхи наткнулось на робота воина Энрика, когда он в одиночестве блуждал по болоту. Очевидно, он прошёл в ужасных условиях большое расстояние. При ударе о землю была повреждена нога его машины, но мы можем её починить. Командир Хорхе приказал не свернуться сюда с Энрика. Она говорит, что пришлось идти очень медленно, потому что робот Энрика не мог двигаться с нормальной скоростью. Прибывший боевой робот ремонтирует прямо сейчас. Нес присоединится к первому звену гарнизонного тринария после того, как у её машины тоже починят какую-то небольшую поломку. Вы нахмурились. Почему? «Нисс, вольно рождённая, это не очень-то меня вдохновляет. Прикажите ей ждать, пока повреждённый робот не выйдет из ремонта, а место в машине Нисс пусть займёт верно рождённый Энрика». «Нисс показала себя храбрым воином. В любом случае Энрика сейчас оказывает помощь в медицинском блоке». «Ну что ж, ладно». Пусть низ присоединяется к первому звену. У них как раз выведен из строя робот и ранен водитель. Скорее всего, она там не принесет никакой пользы, но, по крайней мере, заткнет брешь. Зная, что Ланш оценивает одинаково всех воинов клана, Першоу чувствовал, что она не согласна с этим утверждением. Невероятно она считала, что ненависть полковника к вольнорождённым мешает трезвости его суждений, но она была настолько предана своему командиру, что никогда в боевой остановке не подвергала его утверждения сомнениям. Глубина этой преданности часто изумляла Перша. Ланш, мне нужна твоя помощь. Что мне следует сделать? «У меня есть идея. Она требует, чтобы один из твоих элементалов рискнул жизнью». «Это очень просто. Скажи мне». «Скоро наступит ночь. По-моему, клан «Волка» атакует нас именно тогда. Мы должны будем вступить в бой. Пока Радик держит несколько подразделений в резерве, перевес у него очень незначительный. Я думаю, мы сможем противостоять им... По крайней мере, некоторое время, но нам необходимо больше боевых роботов. Надо выяснить всё о Тринаре из Шаттла. Ты думаешь, что звено Хорхи не удалось выполнить задание? Я не уверен. Это нужно проверить. Если там остались уцелевшие воины и машины, я хочу, чтобы они были здесь. Сейчас я принял бы даже звено Вальнек. Ланш, выбери одного из твоих пехотинцев. Он должен будет пробраться к болоту через поле сражения, а потом разыскать уцелевших воинов и спасательную команду, кратко ввести их в курс дела и направить сюда как можно скорее. На болоте знаю, знаю, чтобы его не засекли волки, когда он будет пересекать их позиции. Элементалу придётся идти без доспехов. Судьба сурово со мной обошлась, и для этого задания я могу выделить только одного элементала. Но я уверен, он найдёт дорогу к звену. Если он обнаружит, что поиски уцелевших людей всё ещё продолжаются, он сообщит им мой приказ об отмене задания и немедленном возвращении к нам. Итак, выбери воина в одном из пехотных отделений. Этого не потребуется, я пойду. Но ведь это не будет соответствовать моей должности. Возможно, но я лучше всех бегаю и имею лучшую оценку по технике выживания. Вот. Вот. Но что тут обсуждать? Ты приказал выделить для выполнения задания воина. Я выполнил твой приказ. Першо видел решимость в глазах Ланш. Он уважал её, как уважал всех хороших офицеров. Его правилом было никогда не отменять приказы подчинённых, которым он доверяет. А никому он не доверял больше Ланш. Раз она хочет, то должна идти. «Если ты не сможешь быстро найти ни одного робота или хотя бы того, что от них осталось, не трать времени, скорее возвращайся. Вот. Ут, я пойду, как только стемнеет». «Хорошо». Как всегда, она резко повернулась и пошла прочь. Упершоу стало неспокойно на душе. Это случалось с ним очень редко. «Если ты не сможешь быстро найти ни одного робота, ланш лучше всех служивших у него дютантов. Он не хотел, чтобы с ней что-нибудь случилось. Но, разумеется, они оба принадлежали к клану и готовы были принять смерть с лёгкостью. Рассказывали о воинах клана, которые знали друг друга годами, вместе служили, бесчётное число раз спасали друг другу жизнь. Однако, когда один из них умирал, Другой шёл прочь, даже не бросив на него прощального взгляда. Посмотрит ли он ещё раз на Ланш, если она погибнет? Да, возможно, один раз, в знак уважения к её преданности, не более того. Я не могу связаться с Джоанной, доложил жеребец, когда Эйден вернулся к оставшимся семи воинам и их роботам. Я тоже не могу. На радаре нет изображения её машины. Вот. Вот. Где бы она ни была, из-за помех её нельзя обнаружить даже при помощи электроники. Ты знаешь, Хорхи, так бывает. Здесь нельзя доверять приборам. Если они говорят, что тебя атакуют, это скорее всего означает лишь, что шею боевого робота грызёт древесная пума. Если они показывают, что машина летит, жеребец. Избавь меня от лекции о чудесах природы. Главное состоит в том, что мы не можем обнаружить командующего нами офицера. Вот. Вот. Что автоматически делает нашим командиром тебя вновь нашим командиром Хорхи. Согласен. Не могу сказать, чтобы я сожалел об этой перемене. И должен отметить, бесплодные поиски Джоанны ни к чему не приведут. Если она осталась прежней яростной бесовкой, то выберется и с такой переделки. Но у нас есть более неотложное дело. Мы должны вернуться на станцию. Вот уже достаточно. Долго в небе над нами не полыхает зарево сражение. Может быть, оно кончилось? Я надеюсь, что нет. Давай выбираться отсюда. Если не считать часового элементала клана волка, которого лань быстро обезружила и придушила, для неё путешествие через поле боя оказалось простым. Она чувствовала, что волки сейчас заняты составлением новых планов сражения. В штабе командного звена явно шла работа. Военные беспрестанным потоком входили в геодезический купол и выходили из него. Совсем рядом валялись обломки роботов. Их, а также человеческие останки собирали военные обеих сторон. Сейчас было время перемирия, которое заключили радик и Першо на 1 час. Дойдя до кровавого болота, ланч спустилась со склона на чёрную муслинистую поверхность. Зайдя чуть подальше, Анна надела специальные очки, снабжённые определителем магнитных и тепловых аномалий. Я смотрел. Этот определитель действовал на очень небольшое расстояние, но на болоте работал более точно, чем те, что стояли в боевых машинах. И устройство сильно облегчало путешествие пешком через топь. Двигаясь быстро и целенаправленно, Ланж прошла около километра и наткнулась на двух подбитых роботов. Водители их покинули. Роботы, как два сраженных сказочных великана, лежали в воде. Однако виднелся слабый, но ясно различимый тепловой след от другого робота. Непрерывной линией он уходил дальше в болото. Ланж двинулась по следу. Прошло около получаса, по мере того, как она продвигалась, след становился всё отчетливее. Неожиданно ланч вышла на открытое пространство, которое пересекала запутанная сетка тепловых линий. Пройдя через странный участок, ланч увидела явственные полосы, оставленные подразделением роботов. Кажется, из 7 или 8 единиц направлявшихся в сторону Глорианской равнины. Продолжая идти в этом направлении, машины попали бы прямо в лапы волков. Ланш должна была предупредить их. Во время бега она сосредотачивала всё внимание на тепловых знаках, становившихся всё ярче по мере того, как Ланш приближалась к оставившему их подразделению. Рост позволял ей хвататься за непомерно длинные ветки деревьев и использовать их для продвижения вперёд. Она совершила несколько впечатляющих прыжков через бездонные ямы с чёрной водой. Вдруг она совершенно ясно различила звуки работающих моторов. Где-то рядом роботы расчищали себе дорогу среди деревьев. Она знала, что сейчас увидит подразделение. Сняв очки, Ланш, не останавливаясь, повесила их на ремень. Пробегая под высоким деревом, она услышала, как над головой зашелестели ветки. Даже не глядя вверх, Ланш почувствовала какое-то движение в воздухе, будто кто-то стремительно на неё летел. Ланш потянула с лазерного пистолета своему единственному оружию Но опоздала. Древесная пума, тяжело приземлившись ей на плечи, бросило ланч в тёмную зловонную воду.